Гуярнаваха сальса верде. 12 мелких томатов, очищенных и промытых. Полстакана, плотно набитого, листьев циландра. Одна столовая ложка яблочного уксуса. Соль по вкусу. Четыре больших зубчика чеснока. Одна столовая ложка оливкового масла. Один перец. Без черенка и зерен. Залить томаты водой сверху и кипятить 15 минут. Воду слить. Размять с остальными ингредиентами в миксере или кухонном комбайне. Смешивать до нужной консистенции. Посолить. Получится около полутора стаканов.